Глава двадцать Возвращалась в Петербург Далила в плохом настроении. «В опасную историю вляпалась я», – размышляла она. «Теперь хочешь, не хочешь, а придется бросать все дела и искать убийцу. Или убийц, если Катерина права». Антон признается в любви и настроен решительно. «Как только семейка узнает о его чувствах ко мне, считай, я покойница». Даже если буду всех убеждать, что у меня есть Козырев, даже если мы срочно поженимся с Александром, это вряд ли спасет. Родственнички Антона мне не поверят, слишком ужалчны они. Боже, что творилось у них за обедом? Цирк, да и только. Такие мистификации, как говорит Бессарабова, только ради высоких целей можно устраивать. Теперь абсолютно ясно. Они способны на все, лишь бы оставить Антона в семье. Деньги. Проклятые деньги. Антон, правда, дал обещание нашу тайну хранить, но вряд ли он долго продержится. Значит, надо спешить. Спешить, но как? С чего начинать? Пока Серафима гостит в поместье, я должна поговорить с ее мужем. Уж он-то знает эту семейку как облупленную. С этими мыслями Далила позвонила Семеновой. «Галка, ты помнишь Игоря Карликова?» – спросила она. Ну, конечно, помню», – удивилась Галина. «Что за глупый вопрос? Он же с твоим кендовался!» «Подруга, давай помогай!» «Что еще?» – недовольно проныла Галина. «Это ты обещала мне помогать и пропала. Хочешь разрушить мое женское счастье?» «Знаешь сама, чего я хочу», – рассердилась Далила. «В данный момент я мчусь в Петербург, так что готовься к гипнозу». «Сегодня?» – поразилась Семенова. «Да, сразу, как только вернусь». «А ты сможешь? Ты не устала? Ой, ты, наверное, обманываешь». «За меня не волнуйся. Лучше давай помогай». Галина сдалась. «Ладно, говори, что я должна сделать». «Мне надо срочно узнать, где живет Игорь Карликов. Быстренько адрес его достань, и в награду сегодня же кладу тебя под гипноз». «А почему у Матвея не спросишь?» От негодования Далила едва не задохнулась. «Здрасте!» – только и сказала она. «До свидания!» – отмахнулась Галина. «Так бы сразу и говорила, что стыдно с мужем родным пойти на контакт. Развратница! Козырева она, видите ли, вернулась. К настоящему кобелю. Матвей изменил, так она нашла верного человечка. Если честно, мне уже и понятно, кого из нас надо лечить». «Зато ты нашла, что сказать, мужем родным!» И как твой язык повернулся? Ты забыла? Матвей меня бросил. Все, хватит, у меня дело срочное. Долго ты будешь еще издеваться?» С обидой осведомилась Далила. Семенова задала встречный вопрос. «А точно будет гипноз?» «Ну вот, то упиралась, а теперь ей не терпится побывать под гипнозом». Мысленно поразилась Далила и крикнула в трубку. «Точно! Сколько раз тебе говорить?» «Точно, точно!» Не унималась Галина. Ну, знаешь, почему я никому не могу отказать? Ну, дает, разозлилась Самсонова. Она всем подряд уже лет двадцать дает, а я причину этого срама в один миг должна ей назвать. Тут и Фрейд развел бы руками, гадая, почему Галина так часто разводит ногами. А я тем более не волшебник. С ее исковерканным подсознанием чую годы труда, а ей, развратницы, о причине ее развратности в раз доложи. «Конечно, сегодня, а как же иначе?» – солгала Далила и поторопила подругу. «Галочка, дорогая, скорее Матвею звони! Он должен знать адрес своего лучшего школьного друга!» «Всё, звоню!» – радостно доложила Семенова. И действительно, вскоре она сообщила Далиле адрес Игоря Карликова. Не заезжая домой, Самсонова прямо к нему и направилась. Карликова в школе дразнили карликом, направляясь к старому другу, вспоминала Далила. Он и в самом деле был хилым и малорослым. Все как-то упустили момент, когда карлик превратился в гиганта. Вымахал в одно лето. На каникулы лирепутом отправился, а вернулся с каникул гигантом. Дверь распахнула маленькая девчушка. Удивительно, когда ручки двери дотянулась и совладала с замком. Далила и рта открыть не успела, как она пропищала. «Здравствуйте! А вы кому?» Пришлось доложить. «Я к Игорю. Отчество, простите, не знаю». «Яковичу!» Подсказала девчушка и крикнула в чрево квартиры. «Папуля! Это тебя!» «Кто там?» Недовольно раздалась в ответ. Далила громко представилась. Это я, бывшая жена Матвея Самсонова. Ты меня еще не забыл? Игорь восторженно отозвался. Далька, ты, неужели? Давай, заходи! А куда? В комнату, я вот-вот освобожусь! А ты где? В ванной он, капель клеит! Звонко сообщила девчушка. Видишь, что жизнь со мной сделала? Раздался горестный голос из ванной. «Раньше клеил баб, а теперь только кафель. Мариша, в гостиную тетеньку проводи!» Попросил дочку Игорь и пообещал. «Я быстро! Последняя плитка осталась!» Далила отметила. Дочка Мариша, видимо, в честь погибшей тетушки названа. Сидеть на старинном диване в гостиной Далиле недолго пришлось. Игорь быстро пришел и, вытирая руки вафельным полотенцем, возликовал. Далька, красивущая стала! Обойдемся без преувеличений, отшутилась Далила и, предваряя вопрос, пояснила. Я к тебе по очень важному и секретному делу. Ясно. Игорь кивнул с пониманием и, глянув на дочь, попросил. Маришек, пойди поиграй в своей комнате. Едва девочка вышла, Далила тут же приступила к сути своих опасений. Первым делом, ничего не скрывая, она рассказала свою историю. Все рассказала, начиная с поезда и заканчивая сегодняшним разговором с Антоном. Козырев лишь остался за кадром. А рассказав, откровенно спросила. «Игорь, как мне выкручиваться? Боюсь показаться неоригинальной, но очень хочется жить». Карликов призадумался и в конце концов утешил Далилу. «Да, мать, ты попала!» «То, что попало, я уже поняла», — отмахнулась Далила. «Посоветуй, как из этого выпасть!» «Вот уж чего посоветовать не могу!» Протестуя, воскликнул Игорь. «По-умному тебе бы махнуть с Антоном в Америку! Антон — классный парень, эти сучки в него вцепились не зря!» Но я друг Матвея и в курсе, что он хочет вернуться к тебе. Поэтому сам в растерянности. Самсонова подытожила. Понятно. Значит, и ты уверен, что невест убивает кто-то из членов семьи. Карликов немедленно стал на защиту жены. Кто угодно, только не Сима. Хорошо, не Сима. А кто? Понимаешь, когда утонула наша Марина, я думал, что ее утопила бывшая зазноба Антона, а теперь сам не знаю, что думать. «Выходит, ты тоже над этим задумывался?» «Когда невесты начали гибнуть одна за другой, тут задумаешься!» Далила честно призналась. «Мне удалось поговорить с академиком. Так вот старик почему-то считает, что его внучку утопил кто-то из членов семьи». Карликов отрицательно помотал головой. «Ерунда! Семейка, конечно, зловредная, но друг друга они лишь словесно едят. До убийства Марины дойти? Нет!» вряет ли кто из этой шайки способен!» Задумавшись, он еще раз потряс головой. «Да нет! Утопить родную племянницу или сестру! В это я никогда не поверю!» «Почему же академик так мне сказал?» Поинтересовалась Далила. «Во-первых, болен старик. Понимаешь, маразмы академиков накрывает!» А во-вторых, Игорь поскреб затылки и проворчал. «Даже не знаю, как тебе и того!» «Чего?» «Ты как к нему вообще относишься?» «К Антону?» «К Антону?» «Не знаю. У меня есть друг, э, впрочем...» Далила задумалась и призналась. Если честно, еще не разобралась сама. Поезде к нему потянуло но потом и думать об Антоне забыла. А сейчас все так неожиданно. Понимаешь, смотри им ничего не получится. Ты ему только не говори. «Я что, дурак?» – обиделся Карликов. «Ну да, извини». «Матвей, он чудо, сам знаешь, но жизнь есть жизнь. Так получилось. У него есть семья, с ним побиты горшки». «А друг?» Заинтригованно спросил Карликов. «Кто он такой?» «Боюсь, друг мой человек ненадежный». Игорь обрадовался. «Вот, Антон настоящий мужик. Умеет подставить плечо. Он честный и благородный. С ним любая баба счастлива будет». «Если выживет!» – кисло улыбнулась долила и пожала плечами. «Не знаю. Он свалился, как снег, на голову. Неожиданно слишком. У меня здесь работа, семья. Уехать в Америку я не могу. Вот это уж точно!» «А надо уехать! Здесь тебе оставаться опасно!» – посетовал Игорь. «Ладно, хватит об этом. Что сказать хотел про Антона? Давай, говори!» Игорь замялся. «Боюсь, получится, что я Антона вловлю», – неуверенно пояснил он. «Черт возьми!» – взорвалась Далила. «Речь о моей жизни идет, а он о мужской этике переживает». Карликов сдался. «Ладно, тебе расскажу, но смотри, чтоб без передачи». Самсонова ядовита пообещала. «Прямо сейчас антону докладывать побегу. Говори уж, изменял он, что ли, Марине?» «Как у вас, женщин, все просто!» – посетовал Игорь. «Чуть что изменял! Не изменял, а справлял, так сказать, нужду!» «Вот только не надо мне, психиатру, вешать на уши лапшу!» – рассердилась Далила. «Нужду справляют в сортире, а он изменял!» Карликов возмутился. ты не изменял он, а имел половые отношения с другой женщиной!» Самсонова изумленно спросила. «А что же тогда измена?» «Измена?» Это когда по любви, а он любил нашу Маришу. Он жениться на ней хотел. Ладно, отмахнулась Далила. Сейчас некогда искать разницу мужской и женской логике. Говори прямо, кто Марину-то утопил? Игорь признался. Лично я абсолютно уверен, что нашу Маришу эта баба и утопила. Та, с которой Марине Антон изменял, уточнила Далила. Карликов снисходительно пояснил. «Ну, дело-то молодое, сама медик. Должна понимать, Антон тогда был в самом соку. Ему только давай! Не изменяй, он опользовался возможностью». «А ты откуда про это узнал?» «Когда Антон в семейку это вошел, у нас с Симой уже Алиска была. Начал паренек подрастать, гормончики заиграли. Где же ему еще опыта набираться?» «Ты его консультировал?» – ужаснулась Далила. Игорь обиделся. «А что такого? Должен же я был по породственно моему подсказать. Направить. Не у старика же академика ему опыта набираться, как управляться с бабами. Из действующих мужчин я был единственный член семьи. Он со мною советовался». «Откровиничал». «Не без этого». Самсонова подивилась. «Все же циничный вы мужчины народ» входил в его положение и даже скрывал от младшей сестры жены измены ее жениха. «Да не было в этих изменах ничего опасного для Марины!» уязвленно воскликнул Карликов. «Знай бы, о чем дело закончится. Сам бантону уши надрал!» «Ладно», — отмахнулась Далила. «Хватит об этом. Ты мне другое скажи. Почему молчал, если уверен, что сестру Серафимы утопили? Почему не сказал, подозреваешь кого?» «Почему до сих пор молчишь?» Игорь развел руками. «А какой смысл говорить?» «Что? Я не ослышалась?» «Ты же знаешь, я человек нерешительный. Антон вроде как с ней... Короче, она утешала его, а ей сориентироваться в мыслях своих не успел, как она уже за злодейство свое поплатилась». «Каким образом?» «И ее утопили». «Утопили?» – поразилась Далила. Карликов сообщил «За три дня до свадьбы с Антоном». «Погоди!» – прозрела Самсонова. «Так любовницей Антона вторая невеста его и была?» Игорь кивнул. «Ну да, Калмыкова Марина. Она утонула на даче у Бессарабихи. Не удивлюсь, если кто-то из нашей семьи руку к этому приложил». «А кроме тебя кто-то знал, что Антон изменял Марине?» «За кого ты меня принимаешь?» – обиделся Игорь. «Перестань, видишь, я с тобой откровенно!» «Так просто спросила!» Карликов сообщил. «Я Антону не враг!» «А ты в курсе, что академик завещание на Антона составил?» Поинтересовалась Далила. «Еще бы!» «Поэтому Антона и держит цепями в семье!» «Поэтому я и думаю, что невесту убивают!» «Ох, женит Бессарабиха Антошу на Ксении!» Самсонова горестно пошутила. «Ну да, после того, как грохнет меня!» Гарликов спохватился. Черт! Я забыл, что Антон-то в тебя влюблен! Не понимаю, как это можно забыть? Съязвила долила Да ладно, не издевайся. Даже не знаю, как тебя и спасать. Слушай, поехала бы ты куда-нибудь отсюда подальше. Не хочешь с Антоном? Уезжай без Антона. Ага, я подальше, а за мной и Антон. Игорь со вздохом предположил. Ох... «Возможно, и семейка за вами». «А почему ты трезвый?» Вдруг удивилась Далила. «И дома сидишь?» Карликов поразился. «Странный вопрос. А почему я должен быть пьяным? И куда деть детей? Серафима к матери их с собой не берет. С это ты? Или Симка матери про меня?» Самсонова поспешила его возразить. «Нет-нет, я так просто спросила. Сима отзывалась о тебе хорошо». Игорь, смущенно, ее попросил. даль но ты на всякий случай не рассказывай Симе, что было здесь». «Почему?» «Она очень ревнивая». «Хорошо», — согласилась Далила. «В следующий раз я к самой Симе в гости зайду, а ты мне достань адреса всех погибших невест». Карликов покраснел и попросил. «Ты лучше вообще не заходи, а звони. Адреса дам по телефону».